Глава 49 Утро наступило незаметно. Казалось, я закрыла глаза, открыла, а день уже настал. Мой двадцатый день рождения. На коммуникаторе мелькнуло уведомление о множестве сообщений, но я открыла лишь одно. От Паула. Поздравление, как всегда, было красивым и добрым, и я скучала по нему так, как никогда в жизни. Чуть помедлив, я открыла и сообщение от ненавистного Хамони и с презрением прочитала его почти поэтичные признания. Он откровенно радовался этому дню и тому, что после окончания заявок сможет свободно посещать меня без каких-либо осуждений. Дыхание помогло сосредоточиться. Конечно, ответ Босгурту написалось неспокойным сердцем, но справилась. Джон донес-таки до моего слишком правильного разума что переписка – это самое идеальное средство для обмана. Есть возможность взять паузу, подобрать слова, стереть ненужное, ведь никто не видит тебя, а все сомнения адресата станут лишь домыслами. Я выразила признательность за поздравление и вполне вежливо сообщила, что слишком много дел впереди, поэтому не смогу уделить ему должного внимания. И как это мило, что Босгарт отнесся с пониманием. Швырнув коммуникатор под кровать, я пошла в душ. Под струями теплой воды я стояла целую вечность, боясь выйти из этой маленькой комнатки в огромный мир, потому что возникло непреодолимое чувство, что от меня уже ничего не зависит. Несмотря на то, чему научил Джон, я все еще была на перепутье. С одной стороны, если достанусь Босгурду, то не переживу. А с другой... Будет гораздо хуже, если меня определят как непригодную к браку, потому что жертв станет больше. Моя семья будет опозорена. Сестер вообще могут не включить список претенденток на торги. Надо мной станут смеяться. Меня перестанут уважать. Мало кто захочет продолжить общение со мной, а значит и с моей семьей. О гамонии и Химане я и не говорю. Но вот люди... Даже если свои понимали, что это неправильно, то мнение большинства, и в первую очередь Кодекс Хамони, не позволит им разрушить устоявшийся порядок. Мне не хотелось жертвовать собой, но и близкими тоже. Выбор был несправедлив. И я не могла заставить себя выбрать. Я вышла из ванной, когда в дверь постучали. Кисло посмотрела на зеленое платье, аккуратно разложенное мамой на кресле. И надела свои домашние штаны и растянутую майку с рисунком розового муравья. «С днём рождения, солнышко!» Вошла мама с красивым пирожным в руках и сразу расстроилась. «Ты не надела платье?» «Спасибо, ма». Вымоченно улыбнулась я, ведь совсем было не до веселья. «Время еще есть, не хочу его помять». «Уже девять, а ты еще не спускалась». Там подарки принесли от Хворостовых и Савельевых. Может, позавтракаешь перед?» Мама запнулась и протяжно вздохнула, волновалась. «Перед приходом комиссии бодро закончила я вместо нее. Я знаю, что тобой очень заинтересовался этот из семьи Босградов, но все равно страшновато». Скрывая дрожь в голосе, прошептала она. Вдруг появится кто-то другой. Уж лучше, чтобы появился. Но вместо этих слов я обняла маму и ответила. «Перестань, все будет хорошо». Она так и замерла с пирожным в руках, смиренно вздыхая, словно уже зная, кому отдает. Я ласково гладила ее по спине и смотрела в окно. А саму будто в омут затягивала полная, да не менее мышц равнодушие. Я давно знала, как это случится. Отец откроет дверь и пригласит войти группу мужчин и женщин, одетых в зеленую форму. Я буду сидеть на диване со сложенными на коленях руками и смотреть прямо перед собой. Пятеро представителей комиссии сядут напротив, а один рядом со мной. Они будут задавать вопросы, я отвечать честно и без времени на раздумья. Родители будут стоять в стороне и молчать. На их лицах будет выражение, говорящее, что все происходит, как и должно быть, вежливость и согласие, а в глазах мамы – беспокойство. Только вот сегодня не смогу быть честна, я буду лгать. И если солгу фальшиво, то они сразу узнают об этом, потому что чип контроля выдаст им мою психофизиологическую реакцию. Но меня тренировали профессионалы, и это испытание неизбежно. В любом случае меня ждет наказание. Поэтому я выбираю путь сопротивления до последнего. Потому что так у меня есть хотя бы слабая надежда на спасение. Едва я закончила завтрак, как у дверь позвонили. Папа вышел из столовой, а мама кивнула на мою одежду. Мол, беги, оденься. И тоже вышла. Но я никуда не пошла. А закрыла глаза и начала дышать. Через несколько минут меня окликнул папа. Я вытерла желтый соус с пальцев о майку. На нее же медленно вылила остатки крепкого чая из своей чашки. Поднялась, отыскала на полке с чистящими средствами серую присыпку для удаления пятен с плиты и, намочив кончики пальцев, окунула их в смесь. Затем вытерла руки от светлые брючины и посмотрела на ногти. Вид был такой, будто я регулярно копаюсь в грязи, под ногтями черным черно. На ходу в гостиную я потянула за резинку на волосах, но не до конца. Половина пряди выпала, а половина осталась висеть в растрепанном хвосте. Как все это пришло в голову, сама не знаю. Мой вид шокировал маму. Папа просто онемел. Но никакого чувства вины я не испытывала. Спокойно прошла к стулу, который поставили специально для меня перед диваном, и рухнула на него, как с разбега. Пять пар светящихся огнем глаз обратились ко мне. Шестой оказалась женщина. Она же приблизилась со спины и включила сканер, тем самым активировав мой чип-контроль. Она не очень красивая для хамони и уже довольно старая. Но я могла хотя бы смотреть на нее и обращаться в случае необходимости. Приветствуем, Дарья Викторовна, Лосо. Не дожидаясь моей вежливости, проговорила женщина и села в кресло справа от меня. «Доброе утро!» Не поднимая глаз, небрежно, весело бросила я всем присутствующим, но мельком окинула лица родителей. Те сидели у окна и тревожно хмурились. Каждый из членов комиссии представился и довольно сухо поздравил меня с днем рождения. Имена у них, конечно, четырехсоставные, сказочные. Ни одного не запомнила. Какие-то сплошные звуки «кхер», де, «фрс», «прд». Сначала беседа была протокольной, наверное, чтобы установить контакт, ведь вся история и так записана на чипе. Спрашивали мое полное имя, возраст, где училась, какую специальность выбрала для работы. Затем комиссия в деталях описала процедуру, которую мне предстоит пройти в течение следующего года. Сбор информации обо мне и размещении в базе невест через 15 дней. Прием заявок от семьи Альянса в течение одного фазиса. Торги в течение следующих трех фазисов. В первый день пятого фазиса получение сообщения от семьи, выигравшей в торгах. На седьмой день нанесение фамильной печати. А далее ожидание брачной церемонии, которая состоится в двадцать первый день рождения. Итого мне предстояло пережить четыре фазиса тревожного ожидания ответа на вопрос, кому же я досталась. Ничего нового, о чем бы ни рассказала Лада, они не сообщили. Только одну деталь. У семьи жениха после вынесения комиссии результатов торгов есть еще один день, чтобы отменить заявку. Но таких «а если» было множество. А мне не хватало веры в счастливую случайность. Но я должна сделать все возможное, чтобы не понравиться им. Затем комиссия перешла вроде бы к обычным вопросам на разные темы. О моем круге общения, о том, какие дисциплины нравятся, о том, чем я питаюсь, о моем распорядке дня. Я отвечала сухо и однообразно. В основном всякую ерунду, которая не соответствовала правде, представляла меня разгильдяйкой. Неужели это кому-то было интересно? Я все ждала вопросов, на которые смогу дать такие ответы, что моя характеристика станет пятном на репутации любой семьи. О семье Ладара старалась не думать. Они знали меня давно, и отрицательная характеристика не изменит их мнения. Я уже начала раздражаться от происходящего, но нужно сохранять спокойствие и следить за дыханием. И это тоже выводило из себя. Имели ли вы интимную связь с каким-либо мужчиной? Последовал очередной вопрос от Хамони. Ответить «да» – идеальный вариант мгновенно избавиться от помещения в базу невест. Но тем самым я подставлю свою семью. Позор, что воспитали недостойного гражданина Альянса. Брошу тень на репутацию сестер, хотя им было всего-то 12. И Паула. Потому что тогда начнут проверку, с кем из мужчин я общалась в последнее время. Да и вопросов увеличится вдвое, чтобы выяснить подробности и передать их в комиссию по расследованию нарушений кодекса. И как предупредил Джон, Сразу после комиссии меня пригласят на медицинское обследование, где каким-то образом обнаружат, что никакой связи-то и не было. Нет, хорт, плюс в характеристику, минус в историю жила она долго и счастливо. И вдруг задали вопрос, который его одушевил: Знаете ли вы свой родной язык? Да, смело и без промедления ответила я и услышала судорожный вздох мамы, но продолжила дышать. Следить за мышцами тела, осмотреть на женщину Хамони. «Говорите ли вы на нем?» Посуровил голос одного из членов комиссии. «Да, не ложь, нарушение, но не смертельное. Часто. Ложь, но во благо». Мама и отец заметно напряглись, но я все учла. Да и они понимали, что я не должна лгать в этом вопросе. «Насколько часто и с кем?» пренебрежительно спросил другой мужчина и мельком посмотрел на моих родителей. «Каждый день», — непринужденно ответила я. «Сама с собой, обычно в своей комнате перед зеркалом». «Для чего?» Недоуменно поинтересовалась женщина, и я снова посмотрела на нее. «Я не хочу забывать свои корни». Даже с некоторым вызовом ответила я. Оценок комиссия не давала но я кожей почувствовала их недовольство. Да не знала, то ли радоваться этому, то ли горевать. Вы знаете законы Хамонии? Да. Здесь лгать опасно. Незнание законов грозит неприятными последствиями для всех. Вы знаете кодекс Хамони? Плохо, Хорд. Это хоть и наказывалось штрафом от нескольких десятков до нескольких сотен кредитов и отправкой на пересдачу, но не влекло за собой жизненно опасных мер. А вот для Хамони такая характеристика потенциальной невесты, если не оскорбительно, то крайне нежелательно. Вы можете сказать, что не соблюдаете кодекс? Строго спросил еще один мужчина из комиссии. Замечаний у меня не было. Можете проверить по истории гражданина. Разве чип не показывает ее? Дерзость. Еще один существенный недостаток для девушки. Но тест я сдала минус семь баллов. Это был пробный тест, а полный экзамен она сдала на отлично. Неожиданно заговорила мама. Я широко раскрыла глаза и оглянулась на нее. Она тут же виновата, опустила голову и извинилась перед комиссией. «Мы разрешаем присутствие родителей на свидетельствование кандидатки, но вмешательство запрещено», — строго проговорила женщина Хамони. «Еще одно вмешательство, и вас попросят удалиться». Мама виновато кивнула и совсем сникла. Папа обнял ее за плечи и притянул к себе. «Вам не нравится соблюдать кодекс хамони?» Возник новый вопрос. «Я не даю оценку правилам. Просто не всегда могу сдержать любопытство и бываю нетерпелива», ответила я. «Иногда забываю, как нужно действовать в той или иной ситуации». Папа тоже начал нервничать. Они с мамой совсем не понимали, что происходит. Хамони переглянулись, помолчали. Затем задали новый вопрос. «Вас видели в неподобающем виде за день до итогового теста. Как вы можете объяснить это?» «Уточните, о каком виде идет речь?» К этому вопросу я не была готова. Но отточенное дыхание и логика сыграли на руку. Волнение погасло еще в зачатке, отразившись лишь бурным урчанием желудка. Если меня не вызвали на допрос, волноваться не о чем. Однако в любом случае нужно твердо удерживать линию поведения. Вы выглядели неопрятно и исцарапаны. Уже не особо помню, но, вероятно, вы говорите о дне, когда мы с подругой ходили на озеро, и, как это всегда бывает, я очень натурально усмехнулась и покосилась на маму. Отцарапались, пока пробирались через кусты!» «Что вы делали у озера?» «Мы с друзьями там часто отдыхаем. Знаете, там красивая природа. Зелень такая. И вода чистая-чистая!» Женщина опустила глаза на свой визор и растянула губы в учтивые улыбки. Видно, за свою жизнь ей надоело допрашивать глупых девиц. И эта тема ей показалась крайне скучной. «Расскажите о себе!» О своих привычках и увлечениях. Я бегло оглянулась на родителей, словно извиняясь за то, что собираюсь сказать, и набрала полные легкие воздуха, чтобы выдать все, что только придумала на свой счет. Первым на ум пришло сказать о том, что провалила итоговый тест. Но тут же перед глазами встало серьезное лицо Лады, и ее убедительные доводы зазвенели в голове. Поэтому я оставила эту идею. Вдруг план «Никчемная невеста» сработает, а мне нужны перспективы. Да и говорить-то нечем. Небрежно, пожала плечами я. Я ничем не увлекаюсь. Меня мало что интересует на планете. Это правда, ведь я люблю космос, но звучит как-то пренебрежительно. Я не люблю носить платья и юбки. Терпеть не могу светские мероприятия. Обожаю лазать по деревьям. «Люблю цветочное вино в больших количествах. И... я учу язык хамони». Завершила я, и внутри все замерло. «Для чего вы учите язык хамони?» Чуть не задохнулся один из членов комиссии. «Я надеюсь работать на КНИЗ и получить свою лабораторию. А там работают много хамони. Я хочу быть равной им». Даже не поднимая глаз, а лишь боковым зрением заметила, как недовольно сузились глаза комиссии. «Человек, равный Хамони? Не бывать этому!» Повисло невысказанным в невысказанном воздухе. Я смело посмотрела на женщину Хамони и молча усмехнулась. Та с пренебрежением отвела глаза и что-то пометила в своем визоре. «А в брак вступить вы хотите?» — спросила она же. Нет. Даже с каким-то презрением ответила я. Предпочитаю научные исследования в космосе. Если меня никто не выберет, я буду счастлива. Ни перед кем не надо будет раскланиваться. Никогда не думала, что тишина может оглушать. Молчание в гостиной стало напряженным. Родители не знали, как реагировать и что такое вселилось в их дочь. Вы были честны с нами? Прищурилась женщина, глядя на сканер. Мне не хотелось обманывать. Это была истинная правда, чем если бы я ответила просто «да». «Надеюсь, вы понимаете, что ваши ответы повлекут малоприятные последствия», заметила женщина, обращаясь и ко мне, и к родителям. «Жизнь, как она есть», равнодушно усмехнулась я. «Вы пришлете уведомление о начале подачи заявок?» Женщина Хамони поднялась и, обведя меня суровым взглядом, ответила «Этого не потребуется. Сегодня за вами приедет наш сотрудник и отвезет в медицинский центр. После установления уровня здоровья мы проверим всю вашу историю обучения и проживания на Тоуле. Через 15 дней ваша характеристика будет размещена в базе невест. Желаю удачи! Дарья Викторовна Лосо. Вряд ли это пожелание чистого сердца». Я широко зевнула, бесцеремонно потянулась и поднялась. «Я свободна?» После кивка женщины я снисходительно улыбнулась и добавила. «Терпеть не могу рано вставать!»